Глава 33. О, величайший! Порой казалось, что падение длится бесконечно. Я слышала голоса и крики, но не видела лиц. Я и сама кричала, не понимая, где вверх, а где вниз. Кто-то додумался прибегнуть к магии, чтобы призвать хотя бы слабый лучик света, но на серьезное заклинание никто и не надеялся. Наши тела были словно скованы незримой цепью. Не то, что заклинание, даже руну в воздухе начертить не получится, но и это не самое страшное. Стоило нам хотя бы немного прозреть, как мы осознали, что летим вглубь академических туннелей. Вот только ходы здесь не такие, как в других туннелях. Этаж за этажом. Нет, тут все изменено, причем неясно, когда и кто это сделал. Стены и пол двигались, как огромный часовой механизм. Воцарился хаос, неровный пол, напоминающий горки, где каждый из нас в итоге оказался. Однако до полноценного приземления было далеко. Мы просто чуть приноровились к резкому спуску, а после по инерции помчались в неизвестном направлении. Полное неведение, растерянность, мрачная атмосфера и невозможность действовать в этой ситуации пугали до ужаса. Но когда я заметила яркие вспышки света перед собой, Почувствовала, как тело напряглось до крайности. Лабиринт напоминал пещеру с сотнями туннелей, в которых вспыхивали и гасли неоново-голубые сферы размером с небольшую комнату. Я сразу же узнала их. Догадалась, что это за шары. Это порталы, причем они никем не контролировались. У Академии магии есть ядро, которое регулирует телепорт. Благодаря подобным телепортам люди путешествуют по миру, как путешествовали мы с Эджилом из королевства астрал -Вейдос. Такой способ передвижения вполне естественен, но... Но кто мог додуматься, использовать ядро подобным образом? Нет ни системы, ни схемы, ни проверок. Человек может попасть внутрь, но оказаться в портале не целиком, а лишь наполовину. А ведь тот сразу же закроется. И тогда наступит конец. А если ты попадешь в портал целиком, Не факт, что не угодишь в жерло вулкана. Хотя, возможно, именно на это кто-то и рассчитывал. Нужно замедлить скольжение, хоть как-нибудь. Попробовала уцепиться за каменные выступы, стены, пол. Что угодно, лишь бы задержаться и не влететь в портал. «Хватайтесь за что-нибудь», — раздался мужской голос. Кто-то пытался отдавать приказы, но все было бестолку. Мало кто понимал, за что можно ухватиться, и, главное, как. Ведь мы с трудом способны пошевелиться. Я скользила вниз, чувствуя, как кожа соприкасается со стеной, а на спине остаются садины. Их было много, и они причиняли сильную боль, но это ничего не значило. Меня больше заботили порталы. Они вспыхивали, один за другим, порой совсем рядом, но на мгновение. Да, здесь действительно опасно. Но в какой-то момент мир перевернулся вверх ногами. И причина проста. Край алой юбки зацепился за что-то, тем самым затормозив движение и переворачивая меня вниз головой. От испуга я не смогла сдержать крика. «Диана!» — прозвучал громогласный голос герцога. Эджил! в свою очередь позвала его, даже не зная, где он находится и сумел ли за что-то схватиться. Я никого не видела. Перед глазами было только одно — огромный неоново-голубой портал, который сворачивался к центру, как морская волна. Прекрасное и в то же время чудовищное зрелище. «Диана, давай!» — кричал Эджил, теперь уже неожиданно близко. «Ну, постарайся дотянуться до моей руки. Я совсем рядом». «Эд... Эджил...» Заикаясь, воскликнула я, пытаясь вытянуть руку. Знала он действительно тут. Достаточно схватиться ладонями. Но всякий раз, когда я делала резкое движение, юбка рвалась, стряхивая меня. Панические возгласы вновь и вновь вырывались изо рта. «Все в порядке?» — продолжал герцог. «Не смотри! Не смотри на портал!» «Но разве такое возможно?» «Он прямо передо мной!» «Сияет и соблазняет, и никуда не пропадает, не тускнеет, не исчезает, лишь продолжает вращаться» гипнотизируя и завлекая. «Чёрт подери!» — надрывался Эджил, которому было все труднее держаться. «Диана, прошу, дай мне руку!» Я смогла отвернуться от неоного голубого портала и посмотрела на герцога. Эджил так близко! Я вижу, как он дрожит!» Последствия разрыва заклинания сковывавшего тела. Пальцы под ногтями покрылись кровью. Вот цена, которую он заплатил, чтобы замедлить свои падения. Другую же руку тянул в мою сторону. Мне тяжело двигаться. В отличие от Эджила, я не настолько сильна физически. Не такая, как он. Казалось, что остались только мы. Я больше не слышала чьих-либо криков. Где же остальные? Неужели они потерялись? Влетели в какой нибудь из множества порталов. А может и вовсе сгинули в глубинах туннелей? Диана, вновь позвал Эджил, продолжая тянуть ко мне раскрытую ладонь. Я старалась, пыталась изо всех сил ухватиться за него, хотя бы прикоснуться. Я тоже дрожала, дышать удавалось трудом. Надо взять его за руку. Но тут раздался звонкий треск рвущейся ткани. Юбка не выдержала. Я уже не могу сопротивляться. Продолжая смотреть Эджила в глаза, я все дальше и дальше отдалялась, падая в самую сердцевину портала. «Диана!» — заорал Эджил, прыгнувший за мной. Буквально в ту же секунду, как только понял, что мне не спастись. Однако портал тотчас закрылся. Нас разлучили. Поначалу я ничего не видела, нигде, ничто меня окружает, не знала, в каком и состоянии. Могла с уверенностью сказать лишь одно — боль чувствовалась везде. Я упала на что-то жесткое, бугристое и холодное, но рассмотреть сразу не получалось по той простой причине, что кругом было слишком темно. Радует, что высота падения оказалась не слишком большой. Я выжила, во всяком случае, пока. Надо осмотреться, однако двигаться опасно. Так что вначале я оценила свои повреждения хотя бы на уровне чувств. Но было трудно. У меня сильно болело все тело, словно я ударилась о воду. Решила медленно приподняться. Хм, место похоже на подземелье или пещеру. Любые шорохи отзывались эхом, и это наводило на мысли о том, что помещение довольно просторное. Мышцы мне подчинялись, невидимые цепи исчезли. Я прибегла к магии и нарисовала руну, чтобы вызвать огонек. Он был тускловат, но его вполне хватило, чтобы осветить пространство радиусом примерно в два с половиной метра. Подняла голову, ни единого намёка на потолок. Значит, он находится настолько высоко, что лучи света не доставали до него и утопали во мгле. Повсюду земля и камни, последних очень много. Не гладких, как на морском берегу, а грубых, острых, не имеющих ни формы, ни сходства между собой. Нет ни ручьёв, ни зелени, ни единого указателя или знака. Только земля и камни. «Где же я?» — вырвалось у меня, когда в очередной раз изучила окружающее пространство. Я попала в совершенно незнакомое место. и одна. Вполне возможно, что меня вообще телепортировало на другой материк. Надеяться надо только на свои силы. Ах. Должна признать, что я весьма разбаловалась, будучи под опекой Эджела. Теперь, оказавшись в подобной ситуации, понимаю, насколько я привыкла, что он рядом и прикрывает мне спину. Я могла смело идти вперед, не сомневаясь. Если что, у меня есть защита в виде герцога. Теперь пора вспомнить, какой я была раньше. А именно, всегда справлялась с проблемами в одиночку. Но вот действительно ли справлялась? Интересный вопрос. Бальное платье порвалось, на коже проступили кровавые ссадины и синяки. В левой ступне чувствовалась тупая боль. Ушиб, вероятно. Идти я могла, но медленно и хромая. Если я здесь, то где остальные? Надеюсь, им повезло больше, чем мне. Несмотря на дискомфорт, я решила немного прогуляться и осмотреться. В любом случае, тут должно быть что-то особенное раз я очутилась именно в этой пещере. Обычно, если ядро телепорта ломалось или вышло из строя, случались подобные феномены. Сотни порталов разом то появлялись, то исчезали, но было между ними кое-что общее. Практически все открывались там, где присутствовал мощный источник магии. И феномену дали объяснение. Ядро состоит из магического кристалла с огромным запасом энергии. Так просто ничего не работает. А когда сила иссякает, кристалл начинает искать дополнительный источник. В целом кристаллы опасны и весьма дороги. Что если меня перекинуло шахты герцогства астрал? Ведь там самые богатые залежи магических кристаллов. Тогда мне, можно сказать, повезло, хотя я представляла себе все несколько иначе. Если найду кристалл, Смогу им воспользоваться и вернуться обратно в Академию, а еще попытаюсь отыскать остальных, хоть кого-то. Ха! Какая неожиданность! Прозвучал громогласный голос на всю пещеру, отчего мое тело напряглось и словно окаменело. Голос тот самый устрашающий голос. Именно он преследовал меня в кошмарах. Как чудовище может быть здесь? Как я! «Я ведь не сплю?» Но ответ прозвучал сразу же. «Я ждал тебя, человек». Я не понимала, откуда он раздается. Звук шел со всех сторон одновременно и буквально придавливал меня к земле. Нет, то было не физическое давление, но я чувствовала, как нечто тяжелое давит на плечи, требуя опуститься на колени. И даже если бы я очень сильно захотела, то не смогла бы пошевелиться. Тело меня теперь не слушалось. Меня осковало от ужаса. Прозвучал жуткий топот, из-за чего камни с невысоких горок посыпались на землю. Каждый шаг напоминал удар в барабан. Почва дрожала, что лишь усиливало эхо. Я не видела, что там. Я не видела того, что ко мне приближалось. Но я чувствовала, как оно улыбалось. Да, я узнаю ауру. Продолжал голос, который стал еще громче. «Это точно ты, вор!» И вот на освещенный участок вышло нечто. Я не сумела скрыться и издала удивленный возглас, посмотрев на обладателя столь чудовищного голоса. «Да, он должен обладать именно такой внешностью. Огромный, черный, чешуйчатый, голодный». Я не дышала, не могла убежать или позвать на помощь, но одно слово вырвалось из уст. Дракон. Передо мной самый настоящий дракон. Но их, по идее, уже несколько столетий никто не видел. Люди согласились с тем, что подобные существа вымерли. Но нет. Вот он, из плоти и крови. черная чешуя, длинные крылья. На голове пастой рога зубы напоминают наточенные лезвия мечей. Но больше всего поражали глаза. Радужная оболочка была белоснежной, сливалась с белком. Лишь зрачки, тонкие вертикальные серпы смотрели на меня. Забытое временем чудовище превышало все допустимые размеры. И на какой-то миг я даже подумала, что умерла и оказалась в потустороннем мире. Это бы многое объяснило. Но я жива, и свидетельство тому мой страх. Сердце готово разорваться на части, пробив грудную клетку. Дракон опустил голову и резко вдохнул мой запах. Причем от вдоха поднялся ветер, и мои волосы одновременно с юбкой одним резким движением приподнялись и взвихрились к ноздрям чудовища. «Да...» — уверенно пророкотал дракон. Это ты. Ты использовала мои способности. Ну что? Он наклонил голову так близко, что я увидела собственное отражение в его огромном, словно щит, глазу. Приготовься, человек. Сейчас ты умрешь. Люди перед лицом смерти ведут себя по-разному. Кто-то впадает в истерику. Кто-то стоит на коленях и молит сохранить ему жизнь. Кто-то, словно доблестный рыцарь, готов сражаться за право на жизнь до последнего вздоха. Кто-то ничего не делает. Я понимала, что сопротивляться бессмысленно. У меня травмирована нога, ломит тело. Запас магии практически иссяк. Боюсь даже, свеян против древнейшего источника магии мало что мог бы сделать. Я не знаю, где нахожусь. И, наконец, меня уже разоблачили. И не спрятаться, и не убежать. Странно, но это успокоило меня. Нет, я не желаю умирать, но если подумать, единственное, что у меня еще сохранилось — гордость. Я погибну? Так тому и быть, но с честью герцогини. Похоже, эта мысль отразилась у меня во взгляде, поскольку дракон усмехнулся, осматривая меня со всех сторон. «Сколько высокомерия!» — пробурчало чудовище. «Таких жалких людишек я убивал тысячами. Всех и не пересчитать. Даже магии не понадобится, чтобы расправиться с жалким вором. Люди отвратительные и мелкие создания. Да, я человек», — тихо проговорила, собирая силу воли в кулак, чтобы не дрожать и, вероятно, в сравнении с драконом, действительно жалкое существо. Но я не вор, и если хотите меня убить, что ж, пусть. Сражаться я не могу, но не смейте называть меня вором. «Ха-ха-ха-ха!» ха засмеялся дракон, отчего пещера задрожала, а сверху принялись падать огромные булыжники. «И это, говорит, та...» «В моя кровь?» Я ее чувствую. Чую, как она течет в твоих венах, и давно стала частичкой тебя. «Что ты сейчас скажешь, человек?» «Кровь?» Оторопела я, совершенно не ожидая такого обвинения. «Кровь дракона?» Я еще не выжила из ума, чтобы добровольно принимать столь нестабильный магический артефакт. Нет, встречались в истории самоуверенные личности, которые считали себя первооткрывателями в области магии. Они рисковали жизнью ради научных целей. Но в итоге каждый сошел с ума от переизбытка чужеродной силы. Магия драконов неконтролируема, своенравна, безумна. Она могущественна и вызывает у многих зависть. Люди желают обладать ей. Особенно те, кто от природы не имеет мощного потока энергии. Но, как по мне, связываться с этим равносильно попытке самоубийства. Однако, подождите, кровь дракона. Приблизительно год назад мне вкололи эту субстанцию, чтобы усыпить и выдать замуж за Эджела. Но использовали как раз кровь мертвого дракона, которая пусть и считается весьма опасным артефактом, причисленным к зелиям темной магии, несет в себе меньшую угрозу, чем кровь живого чудовища. Тут должно быть какая-то ошибка. Дракон перепутал, иначе мы бы теперь не разговаривали. Во мне была кровь мертвого дракона, пояснила я, смутно припоминая прошедшие события. И тогда был не мой выбор. В меня насильно вкололи шприц с жидкостью, желаю выступить. Мертвого? «Дракона?» — расхохотался монстр. «Я похож на мертвеца. Я живее всех живых, и в тебе именно моя кровь. Болтай что хочешь, но я это чувствую». «Возможно, вы лишь плод моего воображения», — решила просуждать вслух. «А на самом деле я где-нибудь лежу без сознания с раненной головой. Начнем с того, что драконов минимум как 200 лет никто не видел. — 200 лет? Разве это срок? — усмехнулся монстр. — Люди, вы настолько ничтожные. Для вас даже сто лет — уже история. А мы живем намного дольше. Мы можем прятаться и впадать в спячку. Тем более... Чудовище наклонило голову, шагнув ко мне. Ни у одного живого существа не возникнет желания ввести в себя кровь мертвеца, хотя бы и дракона. Сколько веков существую, столько и поражаюсь человеческой жадности. Но, возможно, ты и не желала того, однако все же использовала, и неоднократно. Ну и как? Монстр обнажил зубы. «Понравилась капля моей силы?» Решила не отвечать. «Драконы — воплощение гордости и мощи. Все, что я не скажу, будет воспринято либо как агрессия, либо как оправдание. Ни того, ни другого они терпеть не могут. Что тут говорить? Многие магические существа презирают человеческий вид. Если честно, я их хорошо понимаю. Учитывая то, что мне довелось узнать, Причин для ненависти предостаточно. Стояла, молчала и смотрела на дракона, мысленно отмечая, что даже перед смертью удосужилась увидеть нечто прекрасное. Значит, тесный. Лишь капли его силы. Восхитительно. Страшно представить, на что еще способны драконы. Почему ты не отвечаешь? Спросил монстр. Неужели так страшно, что язык проглотила? Ты умрёшь, и этого не изменить. Но сперва я бы хотел послушать такую наглую особу. Мне нечего вам сказать, — спокойным тоном ответила я, потупившись. Но признаюсь, что мне действительно нравится пользоваться магией. И чем сложнее заклинание, тем лучше. Это затягивает. Поэтому да. Широко раскрыла глаза и взглянула на дракона. Мне понравилась ваша величественная сила. «Ха — Ха-ха-ха! — насмеялся дракон, когда я умолкла. — Что ж, ты не отрицаешь того, что я велик. Хотя, присмотревшись, задумчиво протянул он, — осознаю, что ты не похожа на других людей. Ты человек, но твое рождение неестественно. — О чем вы? Нахмурилась я. Ты больше похожа на меня? Гордо пророкотал дракон, выпрямившись и распахнув гигантские черные крылья. Я создание сотканное из магии. И ты такая же. Но в то же время, человек. Твои сны, которые разбудили меня и периодически мелькали в голове, очень странные. Неужели люди нисколько не изменились? Года идут, но их поступки всегда глупы. «Можно и так сказать», — настороженно согласилась я. «Хм», — проронил он, недовольный коротким ответом. «Но разговаривать с ним желания у меня не возникало, да и вообще я уже прекрасно знаю, чем все закончится». «Ты довольно вежливы заметил дракон. «Не прогибаешься перед сильными и сохраняешь достоинство Даже когда я хотел склонить тебя с помощью магии. Любопытно. Ты точно человек? Я родилась от обычных мужчин и женщины. Решила пояснить, начиная чувствовать раздражение. Это тянется слишком долго. Ну, разумеется, усмехнулся дракон. Он пристально следил за мной, как кот, который наблюдает за безмозглой мышью. И вот теперь он предстал перед выбором. Либо съесть добычу, либо немного с ней поиграть. Причем я уверена, он проглотит меня в прямом смысле слова. Еще вопрос, неожиданно вспомнил он. Священный зверь. Они хозяев сами выбирают. Чем смогла заманить? Ничем, быстро ответила. Он сказал, что хочет вырасти. А. Понимающе закивал монстр. Без обмена энергии с кем-нибудь из людей магические звери очень медленно растут в физическом плане. Порой им не хватает и целой жизни. А ты, как сосуд, весьма устойчива. Логичный выбор. Твой сосуд необыкновенный. Он будто создан для значительного объема магии. Причем не то, что имеется в общем доступе. Мне даже показалось, что он начал делать какие-то намеки, размышляя вслух и продолжая пристально меня изучать. Я не понимала, о чем он говорит, но предпочитала молчать и не задавать вопросы. Но заметила, что он медлит, словно не уверен, что и впрямь желает меня убить. Дракон вытянул вперед огромную когтистую лапу, отчего мое сердце сжалось. Но я и охнуть не успела. Внезапно магия подняла меня в воздух. Я опарила над землей. Было так высоко, что теперь не видела камней. Мрак их полностью скрыл, и потолка до сих пор не различала. Единственное, что сумела узреть в этом месте, объятом тьмой, — сам дракон. Моя маленькая сфера, созданная с помощью руны, освещала голову чудовища и его лапу подо мной. Страшно чувствовать такую беспомощность. Монстр даже физически ко мне не прикасается. Он не прочел заклинания, как принято в нашем мире. Он прибегнул к силе воли. Только истинные мастера магии могут достигнуть подобного уровня. И то не всегда. Драконы. Они опасны, непредсказуемы, жестоки и своенравны. Но воистину восхитительные создания. И вдруг «Как тебя зовут, человек?» «Мое имя Диана фон Хелстейн». Хеллстейн? «Давненько я не сталкивался с королевской семьей Хелстейн. Первенцы этого рода всегда были сильными воинами, стратегами, учеными и магами. Ты должно быть первенец, верно?» «Верно» подхватила я, не отрицая очевидного факта. Только род Хелстейн более не является королевским. Я дочь герцога и жена бывшего правителя государства Астрал. «Что?» — удивился дракон, нахмурившись. «Странно. Чья же семья управляет королевством?» «Семья Лугмер, прозвучал мой ответ. «Что?» — проревел дракон и вновь принялся заливаться смехом, обнажив клыки. Пасть монстра была такой огромной, что, уверенно, чудовище могло бы без труда проглотить взрослого кита. Как семья писарей смогла достигнуть королевского уровня? Ха-ха-ха! Что? Озадачилась я, припоминая, что история семьи Логмэр действительно запутанная но их в основном признавали как опытных воинов и магов. Магия всегда была для людей на первом месте. Особенно это проявлялось в военное время. А война для королевств — не что-то заоблачное. Еще совсем недавно вовсю шли сражения с королевством Астрал. «Хелстейн!» — проревел монстр и посмотрел на меня своими ещеровидными глазами. «Какая утрата!» Я часто бился с выходцами из твоей семьи. Для меня это было своего рода развлечение. Да. Жаль. Много десятилетий утекло с тех пор, как я последний раз выбирался на поверхность, в мир людей. Хочу поглядеть, что еще изменилось наверху. «В мир людей?» — ахнула я, осмотрев гигантское чудовище. Скрыть его будет проблематичным. А что же он собирается делать со мной? Убьет или заберет как сувенир? Что будет с остальными? Как с ними связаться? Столько вопросов, но я не рискну их задать. Мне необходимо принять человеческий облик, продолжал говорить дракон, на что я согласно кивнула. Действительно, разумное решение. Но разве драконы и на такое способны? Но это не так просто сделать из-за чрезмерного количества маны в теле. Трансформация не продлится долго. Лопнет, словно мыльный пузырь. Я дракон, а значит... — понизил он голос. Мне необходим сосуд, в который я перенесу часть силы. И ты вполне сгодишься, первенец семьи Хелстейн. Что... Я не могу. Мгновенный ответ, но ведь нужна и причина. Любая сгодится. Я... У меня уже есть священный зверь. Вообще-то суть в том, что я могу сойти с ума от магии дракона, либо меня разорвет на части, как тех же любимых детей Бога. Человеческая мана и магия драконов слишком отличаются. Да, я знаю, что женское тело — идеальный сосуд, созданный природой, но это равносильно тому, как если бы в кувшин для воды забрасывали камни. Сколько он выдержит? Не думаю, что много времени. «Не сравнивай меня с низшими существами», — грозно бросил монстр, встряхивая меня в воздухе. «Я оказываю тебе честь, первенец семьи Хелстейн. Встань на колени и прими мою благосклонность и щедрость. Твое тело показалось мне...» прелестным сосудом для моей редчайшей энергии. Кроме того, — чуть тише добавил дракон, — моей крови ты отведала раньше, чем встретила нелепого священного зверя. И от тех животных никакого толку. Они только едят и спят. Повторяю, до встречи со зверем ты уже приняла часть меня. И, кстати, пользовалась силой. Почему бы мне не сделать то же самое? Как такое получилось? Дракон хочет заключить контракт? Со мной? Как и Варди? Куда деваться? Драконы. Я понятия не имею, как заключать контракты с древнейшими существами. Но и отказаться не получится. Боюсь, он так или иначе получит желаемое. Вопрос лишь в том, насколько болезненным будет процесс. Не стоит забывать, что я нахожусь в лапах дракона. В буквальном смысле. А вот с Варди все прошло легче. Мне дать тебе имя? Да как ты смеешь!» Прокричал дракон, пораженный моей логикой. От монстра вся пещера задрожала, а эхо повторяла слова снова, снова и снова. «Когда ты толком не видишь, зато хорошо слышишь», Все кажется, в десятки раз страшнее. Это я назову тебе свое имя. Потом ты заключишь контракт со мной. Когда же я получу желаемое, мы расстанемся. А? Разве так можно? Хелстейн, ты мне нужна как сосуд, но бегать за тобой я не обязан, и твои проблемы решать не собираюсь. Каждый из нас пойдет своим путем. Хотя, возможно, изредка мы будем пересекаться, но исключительно с одной целью передачи энергии. И все. Поразительно. Да историческое создание собирается использовать меня как хранилище для маны. Я не знаю даже, к чему можно приравнять подобное, и надо ли возмущаться, но ведь и дракон как раз-таки. То самое существо, которому нельзя сказать «нет». Более того, невозможно. Это может стать проблемой. Но теперь у меня есть шанс выжить. И если цена моей жизни — контракт, так тому и быть. Однако я читала старинные летописи, в которых говорилось о контрактах. Человеческое тело не сумеет выдержать столько энергии. Осторожно начала я, стараясь не вызвать гнева дракона. «Ты сможешь, первенец семьи Хайлстейн», — возразил монстр. «Я чувствую. Не бойся, человек. В моих же интересах, чтобы ты прожила долгую жизнь. Тогда и я буду делать все, что мне хочется». «Стоп. Я правильно поняла, что ему выгодно мое долгое существование и крепкое здоровье? но дракон упоминал, что ему плевать на то, как сложится моя жизнь. Утверждения, как минимум, вступают в противоречие. Говорить одно, но делать совершенно другое. В таком случае, почему бы мне не устроить проверку и прибегнуть к хитрости? В семье Хелстон есть поговорка. Все, что вас не убило, можно использовать как оружие. Иными словами, я опольщена, что великая... И древнейшее создание этого мира выбрало меня в качестве сосуда для маны. Отозвалась, прижав ладони к груди и склонив голову. И благодарна, что судьба свела наши пути, о мудрейшей. Драконы царственны, практически всесильны, могущественны и если сравнивать с людьми. Но очень падки на лесть. Никто не идеален, у каждого есть недостатки. Главное знать, как их использовать. «Но мы...» — нахмурила брови и постаралась сделать такое выражение лица, словно вот-вот заплачу. «Боюсь, мы не сможем заключить договор о великий, ведь моя жизнь скоро оборвется». «Хм...» — дракон сощурился. «Я не чувствую в тебе ни полезных, ни смертельных проклятий. Ты должна прожить долгую жизнь. И в чем причина?» попался. «Простите меня, о мудрейший, но, к сожалению, вам следует отыскать другой сосуд для ваших целей», — спрятала лицо в ладонях. «Сейчас идет война. Монарх, что ныне правит королевством, обезумел, а после разлучил меня и моих союзников, которые борются с ним, разбросал нас по миру с одной целью избавиться от нас. Но мне повезло» я встретила существо из страдавних легенд. Однако это теряет смысл, когда ты проиграл в сражении и умер. Поэтому я вынуждена отказаться. Простите. «Хм-м», протянул дракон, обдумывая мою речь. В какой-то момент мне почудилось, что дракон меня раскусил. Вдруг он осознал, что я переигрываю, хотя в своем актерском мастерстве я не сомневалась. Но как же его обмануть? Чтобы рискнуть, нужно быть либо безумцем, либо находиться в полном отчаянии. И, сдаётся мне, я достигла двух крайностей одновременно. — Твои люди не разбросаны по миру? — неожиданно проговорил монстр, чуть отвернувшись от меня. — Они в лабиринте, я чувствую. Проникли в мое логово. — Логово? «Логово дракона», — гордо заявил монстр, усмехнувшись. «И ваша академия магии построена прямо над ним. Хотя, ничего удивительного. Любое логово дракона буквально переполнено магией, а людям надо откуда-то черпать силу. Но то, что сейчас творится наверху, отличается от обычной человеческой магии. Сила иная». «Ладно», — добавил он увереннее. «Я помогу тебе, Хелстейн, но за тобой будет должок». «Долг? А теперь слушай и запоминай мое имя». Важно провозгласил он, расправив крылья. «Я Асмонд, черный дракон, сокрушающий небеса. И ты, первенец семьи Хелстейн, отныне мой сосуд». Едва имя дракона прозвучало, я почувствовала, как в мое тело начало что-то вливаться. Сильный поток и народной магии. Он казался настолько новым, незнакомым и холодным, что я невольно задрожала. Во мне еще оставалась сила Эджела, но эта мана несравнима с человеческой. Если прежде я чувствовала тепло, то теперь словно ледяные иглы вонзались в каждую клеточку моего организма. Не вздохнуть. Не закричать. А дракон стал уменьшаться, опуская меня на землю. Он менялся. Цвет, форма, размеры. Трансформировалось все. Он походил не на чудовище, а на человека. Я не успела ничего толком осознать, как все уже закончилось. Я сидела на камнях, сотрясаясь от шока, который испытала. А передо мной стоял прекрасный юноша лет двадцати и он обладал уникальной внешностью. Высокий, с фигурой атлета, длинными, практически до пола черными волосами, а глаза — белые, с вертикальным зрачком. Одежды на нем не было. «Надо же!» — пробормотал Асмонт, осматривая себя с разных сторон. «Давненько я не принимал образ смертного. Отвык от неудобства человеческого тела. Но у меня получилось». «Ха!» — фыркнул он, явно наслаждаясь, что все шло по плану. «Сейчас поднимусь и погляжу, насколько сильно преобразился мир». Я решила, что он собирается исчезнуть, телепортировавшись, поэтому попыталась его остановить. «А я?» «Что?» — мгновенно спросил он, повернувшись ко мне. «Хоть лицо его выглядело привлекательным, эти глаза!» Пугали. Думаешь, я забыла о своем обещании? Я не человек. Не сравнивай меня с такими же отбросами, как ты и тебе подобные. Асмонд щелкнул пальцами, и в пещере моментально появились те, кто упал в бездну. Они выглядели потрепанными и уставшими, но были живы. Диана! Первым закричал Эджил и ринулся ко мне. Я обхватила молодого мужчину за плечи, едва он приблизился. Мне уже не было страшно, но тело до сих пор дрожало. Более того, неожиданно почувствовала, что у Эджела, крепко обнимающего меня, слегка трясло. «Как ты?» — еле слышно прошептал на ухо. «Лучше». Тихо ответила, не прекращая обнимать супруга. «Боже мой, кто вы?» — раздался заплаканный голос мэрт о, о ней я уж точно не вспоминала. «Почему вы голый?» «Ох!» — продолжала кричать девушка, отводя смущенный взгляд в сторону. «Какой странный человек!» — проронил дракон, уставившись на Мэрит. «Запах, исходящий от нее, ужасен. Напоминает магию мерзких мелких ублюдков, живущих в параллельном мире. Ты королева фей?» а «Что? Ох, как неловко!» — растерялась мэрит обхватив ладошками щеки и покраснев еще сильнее. «Я... не говорите так. Мы даже не знакомы». «Значит, нет», — понял Асмант и тут же потерял к Мэрит интерес. «Эй, первенец семьи Хелстейн», — обратился ко мне, заставляя тем самым посмотреть на него. «Если желаешь выбраться из пещеры, иди туда», — указал в темноту. Сдается мне, я понял, кто истинный вор моей крови и кто сделал это» кивнул на Мэрит. «Он кое-что здесь спрятал. Думаю, если вы найдете, то сможете его победить». «Ну?» — улыбнулся. «Я помог, не забывая за тобой должок». Дракон вновь щелкнул пальцами и исчез, растворившись в воздухе. «Я же внимательно осмотрела новоприбывших». Эрик подошел ко мне. Он не приблизился вплотную, поскольку ему мешал Эджил, но оглядел меня с головы до ног. Минуту назад он слушал дракона молча, пытаясь проанализировать ситуацию. Но брат не догадался, что перед ним дракон, хотя и подозревал. Зато Вестер стоило ему увидеть асманда сразу же все сообразил. Юноша побледнел и попятился, неосознанно прикасаясь к рукояти меча, который висел на поясе. Свейн был рядом с принцем и поддерживал его перекинув руку парня себе через плечо. «Андрес жив, но, похоже, ему сейчас очень плохо. И виной тому Мэрит, которая стоял рядом с принцем, выражая беспокойство. Хотя... так ли это?» «Думаю, у вас скопилось множество вопросов. Но давайте с ними повременим», — неожиданно заметил Эрик, который собрался двигаться в том направлении, которое недавно указал дракон. «Поторопимся», — И выберемся отсюда. «А разве у тебя нет вопросов?» — поинтересовался Свен. «Разве происходящее не удивляет?» «За сегодняшний день было столько происшествий, что у меня вопросов больше, чем звезд на небе», — ответил Эрик и сотворил десяток светящихся шаров. «Но, полагаю, удивляться еще сильнее у меня не получится. Даже если сейчас появится какой-нибудь демон и пригласит меня на вальс. Идемте. Невзирая на то, что каждый пребывал в своих мыслях, а некоторые жаждали внимания со стороны окружающих, было решено проигнорировать это. Надо двигаться дальше. И в самом деле, общие проблемы объединяют. Но надолго ли?